Своенравная Фрейлина. Один мудрый человек, поднаторевший в житейских делах, говорил так. «Всякому, у кого водятся деньги, надобно постоянно быть начеку, ибо воров среди бела дня в нашем мире не меньше, чем мышей темной ночью. Но если, следуя этому совету, остерегаться всего без разбору, побоишься, пожалуй, разжечь в доме очаг, а уж о том, чтобы сесть на корабль, плавающий по открытому морю, и говорить не приходится. Между тем, судьбы людские вершатся на небесах, и если кто-то погибает от молнии, значит, так ему было «на роду» написано. Тем не менее, люди стараются по возможности избегать опасностей и, как правило, все же доживают до старости и умирают в своей постели. В замках князей и дворцах придворных вельмож имеются особые покои на случай землетрясения или грозы. Крышу трехэтажного строения выкладывают медной черепицей, потолки затягивают плотной тканью, к стенам со всех четырех сторон подвешивают веточки мальвы, как на празднике Камо. Плотные занавеси пропитывают особыми китайскими благовониями, защищающими от молний. Сноска. Праздник Камо. Дважды в год, в четвертую и одиннадцатую луну, отмечался праздник двух синтаистских святилищ — Камо, Верхнего и Нижнего, в которых почитали богов, хранителей столицы. В дни праздника помещения храма, одежды служителей, священный ковчег и прочее украшались листьями китайской мальвы — Аой растение, которому приписывалась чудодейственная сила, защищающая от природных бедствий. Как только сверкнет молния, госпожа удаляется в это помещение, вокруг нее располагаются фрейлины и принимаются читать Сутру Бадхисатвы Канон. Сноска. Сутра Бадхисатвы Канон. 25-я глава «Сутры Лотоса», посвященная Бадхисатве Канон. Все это помогает им уберечься от грозы. Однако избежать смерти не в силах даже высокородные господа, выседающие на парчевых подушках. В положенный срок, хотят они того или нет, за ними приплывает ладья, перевозящая души умерших на тот берег. Вот и выходит, что человек не властен над смертью и никакие предосторожности тут не помогут, но люди почему-то забывают об этом, предпочитая думать об удовольствиях. В особенности это относится к придворным дамам. Все они происходят из знатных семейств и с молодых лет, не ведая жизненных тягот, обучаются изящным манерам. С утра до вечера они услаждают себя игрой на кота и сложением стихов, любуются цветами вишни на заре и снегом в вечерних сумерках, восхищаются луной и алыми листьями осенних кленов. Все их помыслы устремлены к любви. Придаваясь любовным утехам и возлиянием, они пекутся лишь о нарядах. Их жизнь протекает в мире грез, вдали от будничных треволнений. «Не зачерпнешь воды из ручья, не узнаешь ее вкуса», — гласит пословица. Придворные дамы общаются исключительно с благородными особами и не сталкиваются с людьми низкого звания, а потому не имеют понятия о трудностях и лишениях обыкновенной жизни. Им в голову не придет перед выходом из дома навернуть на ноги обмотки, чтобы подол кимоно не так скоро изнашивался. В доме одного высокородного вельможи служила фрейлина по прозванию Угуису — соловей. Однажды, в 24-й день первой луны, когда зацвели сливовые деревья, госпожа отправила ее вместо себя в храм Китано для участия в тамошнем празднике. Сноска «Храм Китана в Киото посвящен поэту и придворному IX века Сугавара Но Митидзане. В конце первого месяца по лунному календарю там проходил праздник цветения сливы, любимого дерева Митидзаны. На обратном пути Угуису глядела в окошко Паланкина с любопытством, наблюдая незнакомую ей жизнь. Вблизи квартала Нисидзин, сопровождавший ее челеденец, вдруг спохватился, что, заплатив за представление Кагура, забыл принести полагающееся храму пожертвования. Сноска. Нисидзин. Квартал города Киота, славившийся производством изысканных шелковых тканей. «Подождите, пожалуйста, я скоро вернусь», — сказал он и поспешил обратно в храм. Угуису приказала поставить полонкин у ворот какого-то дома, из которого доносился стук ткацкого станка. Было слышно, как в кухне служанка что-то проворно толчет в ступке. Хозяйка, еще молодая женщина, расположившись на галерее, перебирала своими красивыми руками свежую зелень. Должно быть, она намеревалась приготовить дзони из остатков зеркальных моти и поподчивать мужа. Сноска. Зеркальные моти, кагами моти, пара круглых, напоминающих старинные зеркала рисовых лепешек которые служили для приношений богам во время новогоднего праздника. Муж с довольным видом растянулся возле нее, положив голову на порожек, как на изголовье. «Ну вот», — заговорил он, — «под Новый год мы благополучно расплатились по всем счетам и теперь можем дышать полной грудью. Разве незавидное у нас житье?» Придворные, к примеру, вынуждены таскать на голове шапку камури и кутаться в парадные одежды. Сноска Шапка Камури, буквально венец, прилегающая к темени шапочка с приподнятой на затылке и спадающей на спину жесткой лентой из прозрачного шелка, принадлежность парадного костюма придворного. Князьям тоже не легче, хочешь не хочешь, а носи на поясе мечи. «До в комисима. Сноска. Комисима, Буквально «вверх и низ». Церемониальный костюм, состоящий из широких шаровар хакама и накидки катагину, надеваемых поверх кимоно. Горожанину куда привольней, В старину какой-то поэт из благородных сочинил «Для тебя, государь, молодые травы Сбираю на весеннем лугу». Сноска, цитата из стихотворения, помещенного в разделе «Весна» поэтической антологии Кокинсю, X век. «А у нас в доме женушка перебирает молодую зелень, чтобы угодить своему муженьку, который любит сытно поесть. Плохо ли?» «Вот это и есть счастье!» — завистью подумала Угуису. Слова горожанина так глубоко запали ей в душу, что, воротившись во дворец, она сказалась больной и упросила госпожу отпустить ее на волю. Очутившись на свободе, Угуису, не теряя времени, вышла замуж за какого-то горожанина. Все было бы хорошо, не находи бывшая фрейлина забавной саму мысль о том, что рисовые лепешки не растут в поле, а светильник не горит, потому лишь, что в него не налили масла. Поскольку в житейских делах Угуису оказалась до крайности бестолковой, муж решил, что одной красоты для хозяйства маловато, и отправил ее обратно в родительский дом. После этого она еще несколько раз выходила замуж, но столь же неудачно. Спустя какое-то время к ней посватался владелец одной косметической лавки с 4 проспекта в надежде, что ее холеная личико послужит хорошей приманкой для покупателей – Но не тут-то было. Угуису посчитала, что сидеть в лавке и целыми днями расточать посетителям улыбки ниже ее достоинства. Кончилось тем, что и оттуда ее прогнали. Испытав одно унижение за другим, Угуису вовсе утратила стыд и стала женой Шута, подвязавшегося в одном из злачных заведений в квартале Хигасиковара. Поначалу супруги еще могли держать служанку, но потом впали в горькую нужду, поскольку доход шута состоял лишь из чаевых, которые давали ему гости, выбраться из нищеты им не удавалось. Не было случая, чтобы они вовремя заплатили по счетам. В каждой из пяти больших праздников муж Угуису уходил из дому, стараясь избежать встречи с кредиторами. Теперь у Гуису Уже не вспоминала о своем благородном происхождении, а от былой ее красоты не осталось и следа, ходила она в старом залатанном авасе, из бледно-голубого шелка, едва спасавшем от холодов в месяц иния а поясом ей служила простая бумажная веревка: сноска авасе, кимоно на подкладке, предназначенная для холодного времени года. Нечесанные волосы торчали у нее в разные стороны. Чуть ли не по три недели кряду она не мылась, и прикоснуться к ней было столь же неприятно, как взять в руки гусеницу. Ногтей у Гуису не стригла. Зубы давно перестала чернить. Речь ее сделалась грубой, а голос сиплым. Вот до чего она опустилась. А уж на что диким стал ее нрав. Теперь она не видела ничего предосудительного в том, чтобы в одиночку бродить по ночным улицам. Стоило какому-нибудь прохожему невзначать дотронуться до нее, как она принималась вымогать у него деньги, пуская в ход приемы, усвоенные от сборщиков долгов, и вскоре снискала славу мошенницы. Едва ли честнее обходилась она с теми, для кого мастерила на заказ стеганые таби, крученные бумажные шнурки для подвязывания волос, плетеные пояса или обертки для благовонных свечей. Получив за них плату, она вместо того, чтобы отдать эти вещи заказчикам, продавала их, а вырученные деньги забирала себе. На эти заработки она и жила восемь или девять лет. «С этой женщиной опасно иметь дело», — предупреждали друг друга люди, но столица велика, и все сходило обманщицы с рук. «Должно быть, сам Бог...» Удзигами не мог предположить, что жизнь этой женщины сложится таким образом. Обстоятельства меняют людей, и пока человек благоденствует, трудно угадать, что станет с ним потом. Если задуматься, она сама уготовила себе такую печальную судьбу, соблазнившись жалким счастьем простолюдинов и оставив благодатную службу во дворце». «В нашем мире и мужчинам, и женщинам следует иметь лишь такого покровителя, который понимает обычаи и устои их семьи», — так говорил человек, хорошо знавший Угуису.